«Игра номер один. АА-2-0. Радость — это самый непогрешимый признак существования Бога». Заметка на компьютере Стивена Колберта. «Когда я начала сосредотачиваться на том, что могло бы пойти правильно, вместо более популярной точки зрения, которую рекламируют по CNN, я обнаружила, что мои так называемые проблемы могли исправить себя сами. Я обнаружила, что чем меньше я делаю, тем лучше моя жизнь». Чем больше я отождествляла себя с невидимым царством добра, радости и красоты, тем счастливее я становилась. Чем меньше я планировала, тем больше волшебства становилось доступно. Планирование по самой своей природе основано на том, что мы знаем. Мы не можем спланировать, например, Фертужельск или попросить такую штуку, как Вемерк. Почему? Потому что мы никогда не слышали о таких вещах. В невидимой сфере точка зрения гораздо шире, поэтому, когда мы начинаем фокусироваться на всем хорошем, открывается поток, и мы получаем опыт лучше, чем можем себе представить. События загадочным образом выстраиваются в линию, чтобы доставить нам удовольствие. Я запустила этот сверхлегкий режим благодарности прямо перед выходом книги и в квадрате. Я упоминала об этом и в одном из моих ранних интервью на радио. С легкой руки... Я назвала этот метод АА-2.0 на основе оригинальной программы из 12 шагов Общества анонимных алкоголиков» или АА. Почти случайно это стало моей мантрой, моей подписью. Поклонники стали присылать мне тарелочки, графику и мемы с броской фразой из шага 1, меняя в ней «благодарность» на «граутарность». Моя книга появилась благодаря этому методу, и его нужно будет придерживаться во время 30-дневного эксперимента. Вот запись в моем блоге после интервью. Меня зовут ПмГ и я фрик в области радости и счастья. Чтобы отпраздновать это, я запустила новую главу АА. В отличие от версии 1.0 анонимных алкоголиков, моя означает «авторитетный абсурд», и в ней только два шага. Шаг номер один. Признать, что сегодня произойдет нечто удивительное. Первым делом каждое утро, перед тем, как скинуть одеяло, перед тем, как выпрыгнуть из постели, перед тем, как сварить кофе, объявите миру, что сегодня к вам движется нечто неожиданное, захватывающее и удивительное. Это займет 3-4 секунды. Тем не менее, это одна из самых важных вещей, которые вы можете делать каждое утро. Первые несколько минут каждого дня готовят следующие 24 часа к позитивным ожиданиям. Они устанавливают мощное намерение — Прогноз, на котором вы сейчас хотите сосредоточиться. И он никогда не перестает сбываться. Шаг номер два. Прийти к вере, в благословение и чудеса. Притвориться частным сыщиком, который получил задачу найти всю красоту и щедрость в мире. Доминирующая парадигма может предполагать иное, но при регулярной практике этот ритуал позволит вам увидеть вещи в совершенно ином свете. Вместо того, чтобы искать проблемы, ищите благословения. Перефразируя старого радиоперсонажа Чикенмена, вы можете сказать «они повсюду, они повсюду». Чтобы убедиться, что ваши мысли не приходят в расслабление, записывайте или публикуйте в Твиттере, Facebook или Инстаграм три благословения или удивительные вещи каждое утро. Единственное условие — пункты в списках должны быть всегда разные — Я часто сравниваю себя с Льюисом или Кларком, которые исследуют новые важные территории. Все, на чем мы фокусируемся, воплощается в жизнь. Мою жизнь выполнение этих двух простых шагов изменила радикально. Вы тоже можете изменить свою. Попробуйте это упражнение в течение следующих 30 дней. Не стесняйтесь немного переиначивать утверждение, если хотите. Например, вы можете сказать «Сегодня со мной случится что-то волшебное». Но каждое утро, независимо от того, как вы себя чувствуете, независимо от того, что происходит, произнесите свою фразу. Если хотите, пританцовывайте. И отправьте друзьям три сообщения о благословениях, без повторов. Отправьте этот список своей маме, если будет возможность. Или запишите события просто так. Но не повторяйтесь. Быстрая демонстрация. Прими каждую минуту как неповторимое чудо. Сторм Джеймисон журналистка. «Я пишу о путешествиях. Это одна из удивительных вещей, которые мне доступны, поэтому для иллюстрации приведу тексты, которые я отправляла во время недавнего приключения в Белизе». Четверг. Долетели хорошо, вовремя. Были в лесном заповеднике площадью 7200 акров. Пили аргентинское вино с менеджером курорта из Южной Африки. «Пятница». Исследовала место трехтысячелетнего обитания Майя. Видела ревущих обезьян, похожих на тех, что были в парке юрского периода. И спасла любимую шляпу, когда она падала в 800-футовый водопад. Суббота. Плавала в трех метрах от трехметровой болотной черепахи. Видела желтых акул, морскую щуку и множество рыбок, голубых хирургов. Меня пригласили посмотреть трансляцию финалов Карибского кубка по футболу под открытым небом и поесть только что пойманного и приготовленного на гриле омара. Воскресенье. Видела цапель и пеликанов на утренней прогулке по пляжу. Мимозы и холодный десерт перед полетом в 10 часов утра. Возвращаюсь домой на 30 минут раньше.